Я ферганский турок-месхитенец, в Чечне не в первый раз, работал здесь еще в первую войну, но чеченским владею посредственно, на обывательском уровне, то есть разговор подержать могу и понимаю, если говорят внятно и медленно. Хочу заметить, что специфика нашего профиля требует предельной точности. Если у вас есть знакомый чечен, попросите его сказать по-своему что-то типа... Процентное соотношение брезантности и фугасности для аммиачно-селитренных ВВ, взрывчатых веществ, или, допустим, флегматизатор, пластификатор, гигроскопичность, и вам будет понятно, что я имею в виду. Кроме того, я привез с собой своих людей, двух узбеков и курда, это лучшие специалисты. Курбан, мастер по электронике и компьютерам, механик, анвар. Самодиелкин каких поискать? Я скер настоящий солдат преисподней. поэтому в моем отряде по большей части общаются по русски. Это не проблема. Почти все ножчи, кроме самых дремучих дагхан, хорошо знают русский. Если и говорят сильным акцентом, то как правило самими русскими, чтобы показать им свое пренебрежение. А у меня контингент весь по с техническим образованием. Многие говорят по русски почти без акцента. Взаимоотношениям это не мешает. Хоть мы и не местные, а чужие, но вера у нас одна, и молимся мы вообще на арабском. Еще я открыл интересную закономерность. Оказывается, ногчи охотнее подчиняются брату по вере другой нации, чем соплеменнику. Они всех своих соплеменников, вот ведь наивные, считают равными по жизни. Я читал про их имама Шамиля, который, кстати, был варцем. У чеченца, говорил Шамиль, нет горы, чтобы возвести на нее лучшего из своих, и нет ямы, сбросить худшего. У чеченца всегда есть соблазн избавиться от власти, которую он самолично и добровольно избрал три дня назад. Думаю, Шамиль был прав. Пожив некоторое время среди них, я понимаю, что эти люди никогда не создадут нормального в европейском смысле государства. Чеченец под свободой прежде всего подразумевает равенство то есть они все должны жить или одинаково бедно, или одинаково богато, иначе, на мой взгляд, у них перманентно будет революционная ситуация и кризис. А еще у них у всех обострено чувство собственного достоинства. У них нет декхан в том смысле, как это принято у других мусульманских народов. Каждый мальчишка, едва начав понимать свое место в этом мире, чувствует себя мужчиной в полном смысле этого слова. Поначалу. Это доставляло мне определенное неудобство, но потом я приноровился. Ими вообще легко командовать, только надо правильно ставить задачи. Я хочу, чтобы ты сделал то-то. Это у них не проходит. Или проходит с большим скрипом. А надо так. Посмотрим, сумеешь ли ты сделать это. Ты, конечно, парень, что надо, но я что-то немного сомневаюсь. Тогда они землю будут рыть. Лоб расшибут, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность. Ладно, поговорили о ночах. Теперь поедем посмотрим, как первый расчет произвел установку. С их закладки стартует операция. Если они что-то напортачили, значит все пойдет на смарку. Задача первого расчета не самая сложная, но, пожалуй, наиболее трудоемкая. Они возились дольше всех, потому что надо было точно нацелить и намертво зафиксировать две оглени, целились по той же Ниве, как и у меня, которая в это время стояла на дороге. Я не видел, сидел у них кто-то в Ниве или нет, когда наводили гранатометы, но если водитель был на месте, чувствовал он себя как минимум неуютно, потому что наводили через диоптер, а это значит, что стойка была поднята и оставалось лишь нажать на спусковой рычаг. Мало ли, как в жизни бывает. Они, конечно, хорошие специалисты, но в жизни каждого случаются нелепые ошибки, за которые приходится очень дорого платить. Чем мастер отличается от простого специалиста? Повышенной надежностью. В этом мире всем нам не хватает надежности. Очень хороший боец, бывает, нечаянно жмет на спусковой крючок в ненужное время в самом неподходящем месте. Отличный сапер гибнет, заступив за простенькую растяжку. И так далее. Мастер просто не допускает таких ошибок, поэтому на него можно положиться, и его ценность значительно выше. Моя задача – немного много ни мало сделать из этих хороших специалистов, настоящих мастеров. Жизнь покажет, получилось у меня это или нет. По дороге едем без опаски. Жидкая грязь мгновенно расползается и уничтожает следы протекторов. Не завидую я федеральным саперам, разминирование хорошо проводить только когда сухая погода, тогда можно обнаружить следы деятельности противника. Сейчас их задача сильно усложняется, вплоть до полной невозможности что-либо противопоставить моим умельцам. Аллах на нашей стороне, геауры неправильно выбрали время для проведения своего референдума. Медленно проезжаем по дороге, я представляю себя в роли врагов. Смотрю, нет ли чего подозрительного. В этом месте, в 20 метрах от правой обочины, расположены чахлые посадки, практически просматриваемые насквозь. Для засады позиция никудышная, спрятаться негде. Место кругом открытое, ровное. Село рукой подать. Толстой юрт у нас мирное село. Там опорный пункт милиции с ГБР, группа быстрого реагирования, которая всегда готова прийти на помощь федералам в общем поводов для беспокойства у командира иерд нет а глини установили как раз в этих кустиках для фиксации использовали полутораметровые доски которые прикручивали проволокой по вектору траектории обрезали ветки и теперь если присмотреться с дороги видна пара едва различимых окон в кустах я быстро оцениваю ситуацию и прихожу к выводу что все нормально внимание пеших саперов всегда сосредоточено на дороге и обочинах. У окна может заметить группа прикрытия, которая крутит головами на 180, с задачей своевременно обнаружить засаду. Но если они и заметят окна, то лишь в ту секунду, когда их броня поравняется с посадками под прямым углом, а в этот момент уже будет поздно что-либо предпринимать. Осматриваю работу второго расчета. Вернее, просто проезжаю мимо этого места, Работы не видно. Так и должно быть. Тут всего лишь две ОЗМ-72 в паре десятков метров друг от друга. Разведчики, работавшие накануне, выборочно засняли на камеру несколько проходов ОРД, что позволило приблизительно определить среднюю дистанцию между пешими саперами и броней. С этим расчетом и установили мины. К месту работы третьего расчета я не еду. Это практически на выезде из села они там на животе ползали не поднимая головы туман все больше рассеивается кунаки федералов могут заметить и насторожиться впрочем я не особо беспокоюсь за этот участок там все просто гбр будет мчаться как и находится можно гулять в полный рост даже без маскировки все по домам даю я команду по рации две нивы собирают лишних людей и уезжают Результат своей работы они узнают после завершения акции. Напомню, это дипломная. На месте проведения операции остаются следующие единицы боевого порядка. Огневая группа, три человека, пара саперов, которые будут последовательно производить подрыв установленных ВУ, взрывных устройств, и эвакуатор, джип Чироки. Все три единицы расположены в разных местах. А джип хорошо замаскирован вне пределов видимости с дороги моим парням придется очень быстро пробежать стометровку чтобы добраться до него Аскер выбирает место для наблюдательного пункта метров в двухстах от дороги в посадках курбан находит перед посадками удобную позицию для съемки и проверяет видеокамеру отсюда все будет видно когда окончательно рассеется туман потом можно будет по прямой рвануть к мосту в по грунтовке Там у нас заключительный этап операции. Ну вот, сделали все нормально. Осталось только ждать. Около девяти утра туман совсем тает, и видимость становится едва ли не стопроцентной. В девять сорок три со стороны червленой слышится медленно приближающийся шум двигателя БРДМ и инженерно-разведывательного дозора федералов. То, что это именно ИРД, сомнений нет. Четвертый расчет, до времени сидящий в червленой, уже сообщил о прохождении. Я наворачиваю на свою подзорную трубу Бленду и присаживаюсь за кустарником. У группы прикрытия федералов тоже есть оптика. Нельзя допускать с нашей стороны ни малейшей проблесковой активности. Курбан пока тоже не высовывается. Снимать начнет по моей команде за несколько секунд до наступления времени Че. Вскоре... Я уже могу рассмотреть РД федералов. Двигаются в обычном порядке, какого-либо усиления не наблюдаю. Впереди пешая группа. Кинолог, собака и два сапера с допотопными табельными ЕМП. Миноискатели. И средних лет мужчина с укороченным щупом. Судя по всему, это командир. Остальные значительно моложе. Хорошо, ветерок дует от них к нам. Собака не учует раньше времени. Вообще, собаку жалко. Я мусульманин, а по канонам нашей веры издревле проходит один странный предрассудок. Тот, кого укусит собака, не попадет в рай. Но я всегда любил собак, потому что в них есть настоящее благородство, не присущее многим людям. На такую работу выбирают не абы кого, а самых умных псин, интеллигенцию собачьего народа. У человека всегда есть право отказаться от войны. Не хочешь – не иди. Если офицер, увольняйся к чертовой матери из такой армии, где так мало платят. На гражданке всегда место найдется. Если солдат, откажись и садись на два года на поселок за невыполнение приказа. Посидишь, но будешь жив, и психика не так пострадает. В тюрьме головы не отрезают и животы не вспарывают. А собака отказаться не может. Ее сюда нерадивый человек привез, которому она предана всей душой. Поэтому собаку жалко а федералы нет. Я, например, тоже сюда добровольно приехал, как и на все свои войны. Меня никто не заставлял. Но я получаю за это очень неплохие деньги. И вообще, это моя профессия. А чего тут делают остальные федералы, помимо спецназа и других специалистов? Ума не приложу. Так вот, если ты такой дурак, что поперся на эту неправильную войну за такие смешные деньги, то будь готов в любой момент бесславно умереть, Метрах в тридцати за саперами ползет БРДМ. На броне пятеро особой наблюдательной активности они не проявляют. Вяло крутят головами, о чем-то болтают, двое курят. Помимо водителя внутри может быть наводчик, но это сейчас не играет никакой роли. Если все пойдет как надо, тяжелые пулеметы БРДМ нам будут не страшны, ими просто никто не сможет воспользоваться. Саперы. Спокойно проходят мимо Огленей. Как я и предполагал, даже головы не повернули в ту сторону. Смотрят на дорогу, заняты своим делом. «Экшен!» — негромко командую я. Курбан привстает на колено, наводит камеру на БРДМ. Один из бойцов на броне, который смотрит в нашу сторону, сразу же прикладывает ладонь к бровям. Но уже поздно. БРДМ поравнялся с местом установки и пересёк контур активированного семь секунд назад, в оторле. пш «Пшшшш, ту-дух!» Из посадок коротко шипят, одновременно стартовавшие от Глени. Грохочет сдвоенный взрыв. БРДМ мгновенно окутывается чёрным дымом. Теперь там ничего не видно. «Сапёры!» — подсказываю я Курбану. «Ого!» Курбан и так знает. Задерживает пару секунд ракурс на БРДМ. Затем плавно переводит камеру на пеших сапёров. По быстроте реакции людей на войне можно условно разделить на четыре категории – штатский, воин, опытный воин и мастер. При таком делении, разумеется, присутствует масса разных деталей, но основные параметры – время и первый шаг. То есть, сколько времени человеку надо, чтобы отреагировать на внезапную опасность и правильно её оценить и каково будет его первое действие после этой оценки. Мастер и дальше вниз поковыряются в копилке боевого опыта, выберут из всех возможных вариантов наиболее приемлемый в данной ситуации и начнут действовать. Поковыряются – это образно. На самом деле все происходит мгновенно и неосознанно, на уровне рефлексов. Мастер сообразит быстрее, и первый шаг его будет шагом по узкой тропинке которая ведет из капкана. Войну понадобится больше времени, чтобы выломиться из состояния психофизиологического ступора, и первый его шаг может стать последним шагом вообще в этой жизни. Штатский просто разинит рот, и ему ковыряться не в чем и благополучно умрет. Вот и вся разница. Саперы — опытные войны. Я наблюдал за БРДМ буквально пять секунд. От момента начала съемки до окутывания дымом, а когда перевел трубу на них, они уже лежали на дороге, умудрившись образовать некое подобие боевого порядка. Двое в одну сторону стволы держат, двое в другую, ждут, откуда будут стрелять, чтобы отползти за противоположную обочину и укрыться получше. И они полагают, что это просто засада. Правильно все делают, когда засада. Всегда после взрыва следует обстрел. «Собака тоже лежит. Шерсть вся в грязи. Жаль, жаль псину. Была б моя воля, я ее отсюда забрал бы». БРДМ чадит в двух местах, но теперь видно, что там происходит. На броне лежит один солдат и негромко с подвывом стонет. Остальных снесло взрывом на другую сторону, а этот прикипел раздробленными ногами к оплавленной броне. Такое бывает. И остался. Он очень скоро умрет. С такими ранениями не выживают. Еще одно неподвижное тело лежит рядом с носовой частью с той стороны. Остальных не видно, но их можно смело списывать из боевого расчета. Даже если остался кто в живых, то так контужен, что можно пальцем убить. Сапуры, так и не дождавшись обстрела, привстают и, поводя стволами по сторонам, гуськом направляются к БРДМ. Хотят посмотреть, что там с ранеными, и пощупать бортовую радиостанцию. Станцию щупать бесполезно. А вот насчет раненых — это правильно. Это называется боевое товарищество. Меня когда-то учили. Сделай это хорошо, — прошу я Курбана. Я знаю, — кивает Курбан. Как только пятеро, собака тоже приподнимаются над дорогой. Недалеко от обочины выпрыгивают две АЗМ-72. У нас профессиональная камера. Можно сделать качественный снимок, увеличить и потом посмотреть в замедленном режиме. Я люблю это. Я многое люблю на войне. Мне нравятся враги-профессионалы. А далее чайника может любой. Соражаясь с профи, ты каждый раз сам перед собой подтверждаешь свою высокую квалификацию. Когда побеждаешь профессионала, это доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Мне нравится, как выпрыгивает ОЗМ. Это поэзия. Жаль, человек в обычном режиме не может любоваться таким зрелищем. От момента срабатывания вышибного заряда до полного разматывания тросика и накалывания капсуле-воспламенителя проходит едва ли не четыре десятые доли секунды. Человек за это время ничего не может сделать чисто физически, даже посмотреть в ту сторону, как не может уклониться от атаки гюльзы, Длится сотая доли секунды. Синхронно звучат два взрыва. Саперы падают в грязь. С дороги слышны проклятия и стоны. Все живы, но никто не уцелел. Если вовремя не подоспеет квалифицированная медпомощь, они умрут. Собаке тоже досталось. Смотрю, как кинолог, презрев свои ранения, тащит из нагрудного кармана бушлата и ПП и пытается перевязать своего четвероногого друга. Очень трогательно. Собака громко скулит и вертится, хочет укусить невидимого шершня, который жалит ее в бок. Жаль, жаль собачку.